Он сам того не желая и не сознавая, стал объектом неусыпного внимания всех женщин нашей конторы. Одна машинистка, которая после развода чувствовала себя прямо-таки новым человеком, без конца говорила об огромных богатствах Армоса Карлсона. «Фабрикант Карлсон просто купается в золоте». А молоденькая кассирша была того мнения, что фабрикант Карлсон скрытен и скуп, трясется над своим богатством и потому не женится вторично. Щитовод, рыжеволосая вдова, со своей стороны считала, что скупость мужчины не имеет никакого отношения к женитьбе. Все дело, по ее мнению, в необычайной застенчивости фабриканта.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 прекращало все эти споры обычно весьма реалистично. Фабрикант Карлсон не застенчив и не богат Он просто здоровый мужчина, но бедный, ибо у него почти полностью отсутствует деловая сметка и коммерческая смелость. Если Потс и Ко в один прекрасный день потребуют уплаты по всем счетам, у него ничего не останется, кроме